Глава девятая. Оливия. Нью-Йорк, 1990 За шесть дней до Рождества у меня подскочило давление, и я впала в ужасную панику. Мои икры и лодыжки страшно опухли, врач сказал, что это отек. Тест показал белок в моче. В совокупности все это было симптомами преэклампсии, которая представляла серьезную опасность для здоровья моего и моего малыша. Врачи хотели понаблюдать за мной, пока мое давление не придет в норму, поэтому меня на несколько дней положили в больницу где мне не удалось избавиться от страха, что может произойти что-то ужасное, и я потеряю и ребенка, ребенка, которого мы с Дином создали вместе, до того, как я потеряла его. Был канун Рождества, когда меня, наконец, выписали и назначили полный постельный режим до самых родов. Мария, наша домработница, принесла мне в постель ужин, мама была очень заботлива. После ужина мы смотрели рождественскую историю с Джорджем Кэмпбеллом Скоттом. Я старалась быть веселой, когда утром мама вкатила в комнату тележку, доверху нагруженную подарками для меня и малыша. Я поблагодарила ее, открыла все коробки, но легче на душе не стало. Я находилась в постоянной тревоге, а за окном даже не было красивого снега, который мог бы поднять мне настроение. Только пелена холодного дождя. Моя спальня была мрачно-серой, будто я жила внутри грозовой тучи, где могло произойти только плохое. Я от всего сердца молилась, чтобы все было хорошо, потому что плохого в этом году мне уже хватило. На следующий день мама разбудила меня, войдя в спальню. Она раздвинула шторы и воскликнула. «Смотри-ка, снег!» Я села и, прищурившись, посмотрела на белизну за окном. Крупные снежинки превращались в слякоть, медленно скользившую по оконному стеклу. «Как мило!» — ответила я, чувствуя, как пинается ребенок. Это немного меня приободрило. Мама села на край кровати. «Скоро Мария принесет тебе овсянку и чернику, а потом тебе придется принять душ и одеться, потому что сегодня у тебя гости». «Гости?» — я нахмурилась. «Какие?» Кэси, Рэйчел, Аманда, Кевин и Гэбриэл. Тоду я тоже звонила, но он отдыхает на Барбадосе. Все это были мои старые близкие друзья по колледжу. И среди них мой бывший. «Мам, зачем ты позвала Гэбриэла? Всем будет неловко». «Нет, не будет. Прошло уже пять лет. У каждого из вас своя жизнь. К тому же он уже больше года с кем-то встречается. Мне говорили, она медсестра». Но мы не виделись самого... У меня не было сил объяснять, что в последний раз я видела Габриэла в кофейне в Сохо, куда он пригласил меня посмотреть, как он играет на саксофоне. Мы тогда уже расстались, но он хотел, чтобы мы сошлись, так что я пришла туда с Дином. Мне казалось, это хороший способ показать Габриэлу, что между нами все кончено, но, вспоминая об этом, я чувствовала себя виноватой. С моей стороны было жестоко и трусливо вот так демонстрировать ему своего нового парня. «Мне нужно отдыхать», — сказала я маме, отчаянно цепляясь за любую причину ни с кем не встречаться. «Зря ты это сделала». «Не волнуйся. Они не ждут, что ты будешь плясать перед ними джигу». «Я рассказала им про рекомендации врача. Они просто хотят прийти и немного тебя поддержать». Я посмотрела на снег, скопившийся на подоконнике снаружи, и решила, что немного поддержки мне не повредит. «Ладно, давай», — сказала я. «Но мне надо будет принять душ и надеть что-то получше этой старой ночнушки». Мама радостно спрыгнула с кровати и умчалась выяснять, как там мой завтрак. Я сидела в кровати и перечитывала, чего ждать, когда ждешь ребенка, когда услышала шум в прихожей и поняла, что пришли друзья. Я оставила закладку на нужной странице, отложила книгу и прислушалась к маминому смеху. Когда мы все учились в колледже, мои друзья стали для нее как ее собственные дети. После выпуска наши пути разошлись, так что нам было что обсудить. Я ждала в постели, но они не торопились, и я уже подумала, что мама устроила им в гостиной собственный светский вечер, когда в дверях появилась Рэйчел с букетом гелиевых шариков, а за ней Кэсси и Аманда с цветами и подарками. Увидев меня, они не могли сдержать слез, но это были слезы радости. «Бог ты мой!» — воскликнула Рейчел, подошла к кровати и обняла меня. Девочки наперебой говорили, как хорошо я выгляжу и как давно мы не виделись. Следом вошел Кевин и поприветствовал меня менее эмоционально, поцеловав щеку и дав пять. «Поздравляю с булочкой в духовке», — сказал он. «Спасибо», — ответила я и обвела их взглядом. «Так приятно вас видеть, ребята», «Поверить не могу, что вы здесь. Садитесь. Расскажите мне, как вы». Девчонки положили на пол цветы, подарки и воздушные шары и забрались на кровать. А Кевин сел на стул у окна. Я восхищенно осмотрела их всех, а потом поняла, что кое-кого не хватает. Гэбриэл не пришел?» — спросила я. Кевин указал большим пальцем на дверь, будто собирался поймать попутку. Он на кухне с твоей мамой обсуждает вечеринку в честь 50-й годовщины свадьбы его родителей. Рэйчел взглянула на меня, потому что помнила все перипетии наших отношений и то, как мои родители обожали Гэбриэла. Отчасти поэтому мы с ним и расстались. Я просто не могла вынести давление по поводу того, что мне нужно поскорее выйти за него замуж. «Ты прекрасно пахнешь», — сказала я Кэсси. «Что это за духи?» Она закатала рукав и протянула мне свое запястье. «Это опиум. И в сен Лоран. Мне нравится». «Вот и хорошо, потому что я и тебе купила флакон». «Ой!» — воскликнула я. «Ты никогда не умела хранить секреты», — заметила Рэйчел. «Только не рассказывай, что я ей принесла». «Ни за что», — ответила Кэсси застенчивой улыбкой. Раздался легкий стук в дверь и вошёл Гэбриэл. На нем был темно-синий свитер, крупные вязки поверхно накрахмаленной белой рубашки с воротником и свободные джинсы. Его волосы были длиннее, чем я когда-либо видела. Он ласково и тепло улыбнулся мне. Привет, сказал он. Давно не виделись. Слишком долго, ответила я, когда он подошел, наклонился над кроватью и поцеловал меня в щеку. Я очень сочувствую по поводу Дина, тихо сказал он. Спасибо. Я оценю твою поддержку». Он чуть отступил назад, посмотрел на мой живот. «Ты хорошо выглядишь?» «Большая, как слон», — сказала я, пытаясь выглядеть беззаботной и обхватила живот обеими руками. «Как вы поживаете?» Мне не хотелось быть в центре внимания. Рэйчел начала драматический рассказ о праздничном ужине в кругу ее гигантской семьи, после чего мы целый час обсуждали карьеру и личную жизнь друг друга. Только потом они коснулись темы Дина и его громкого исчезновения у берегов Пуэрто-Рико. Я рассказала им, что случилось той ночью, и Рэйчел крепко сжала мою руку. «Мы планировали детей», — сказала я. «Мы говорили об этом ровно в тот день, но я понятия не имела, что уже беременна. Жаль, что он так и не узнал». Кэсси гладила меня по колену. «Это ужасно», — сказал Кевин. Надеюсь, ты знаешь, что если тебе что-нибудь нужно, мы всегда рядом. Спасибо, — ответила я, выпрямляясь. Ребята, вы лучшие. Но даже произнося эти слова, я знала, что мы уже не сможем быть друг для друга теми, кем были раньше, когда учились в колледже юные и свободные. Рэйчел, Кэсси и Аманда вышли замуж. Кевин был холост, но жил в Калифорнии и был привязан к ней бизнесом. А Габриэль... Он по-прежнему жил в Нью-Йорке, но нас слишком многое связывало. Между нами ощущалась некоторая неловкость, и мне не нужна была дружба с бывшим. Мне нужен был только Дин. «Так когда ты собираешься открывать подарки?» — спросил Кевин, легонько пнув ногой одну из коробок и разрядил напряжение. «И когда мы будем лопать шарики?» «Мы не будем их лопать», — с наигранным возмущением ответила Кэсси. Это испугает малыша. Она наклонилась и сказала моему животу. «Не волнуйся, милый, я тебя прикрою». Я сжала руку Кэсси. Как прекрасно было после стольких месяцев одиночества оказаться в компании хороших друзей. Кевин передал мне подарок, и я пришла в восхищение. В нем оказалась детская обувь всех видов и размеров. «Этого нам хватит до детского сада», — сказала я. Позже, когда им пришло время уходить, все по очереди расцеловали меня в щеке. «Не волнуйся, все наладится», — прошептала Рэйчел мне на ухо. «Я тебе позвоню». Интересно, правда ли она собиралась мне звонить. Габриэль прощался последним. «Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится», — сказал он. «Я пока здесь, в городе». «Спасибо», — ответила я и проводила его взглядом. Неделя спустя Рэйчел действительно позвонила и снова пришла в гости. На этот раз, чтобы сказать, что тоже ждет ребенка. Нам было о чем поговорить, и с этого момента мы созванивались каждый день. Мой мир изменился. Я впервые увидела свет в конце туннеля. До родов оставалось всего несколько дней, и врачи уверяли меня, что мой прогноз благоприятен. К тому же я перестала читать отчеты о катастрофах и искать истории о Бермудском треугольнике. Похоже, я готова была оставить поиски ответов. Да и какой в этом был смысл, если ответов не существовало?